глава тридцать три пьяные колдуны день выдался не из добрых и от того, что закатилось солнце он лучше не стал единственную приятную новость доставил жибаордой Синдаф наконец то пришел видджагетхю но за этой новостью незамедлительно последовало отвратительное материала для строительства фортификации нет значит кроме рва укрепления не будет а ведь грунт настолько сырой что стены рва обрушатся проклятие. Если уж боги тебя не взлюбили, они найдут способ допечь. Как ни трепыхайся на крючке, спасения не будет. Я уже готовился рухнуть в койку, но тут в спальню ворвался Мурген. От усталости у меня двоилось в глазах, и два Мургена вовсе не делали вселенную краше. «Что еще?» – зарычал я. «Пахнет бедой. Гоблин с одноглазым у лебедя в пивной. Оба пьяные в хлам, и, похоже, вот-вот начнут». Я встряхнулся, предвкушая очередную бессонную ночь. Взаимная неприязнь колдунов слишком уж застоялась, она вполне способна сорваться с цепи. Что они делают? Пока все как обычно, но уже не смешно. Злоба из них так и хлещет, как бы кто-нибудь не пострадал. Кони готовы? Я распорядился. Я схватил офицерский жезл, брошенный мне кем-то из наров на окраине Геекслия. Не было никакой особой причины брать его с собой, просто удобная для крушения черепов вещь подвернулась под руку. Мы миновали тихие по ночному времени казармы, но люди почуяли заваруху, и у самых конюшен к нашему шествию присоединились Магаба и госпожа. Пока они руганью поднимали конюхов, чтобы те снарядили еще пару лошадей, Мурген объяснил, в чем дело. Признаки буйства колдунов стали видны еще за несколько кварталов до таверны. Ночь полыхала огнями. Таглеосцы высовывались посмотреть, что происходит. Наши чародеи заняли боевые позиции у таверны «Лебедя». Вдоль улицы так освистели сгустки магического пламени, при этом особых разрушений не наблюдалось. Только подпалины на фасадах свидетельствовали о том, что у подгулявших колдунов мало снизилась точность стрельбы. Эти прохвосты и на ногах-то едва держались, не говоря уже о том, чтобы как следует целиться. Пожалуй, боги вправду благоволят дуракам и пьяным. Будь колдуны потрезвее, давно бы прикончили друг друга. Вокруг валялись бесчувственные тела. Среди них были лебедь с мазером и ножом, а также несколько наших. Попали, видно, под горячую руку, пытаясь разнять. Чародеи разбушевались не на шутку. Одноглазый наускивал на гоблина-жабомордого, который, судя по перекошенной рожице, был от этого совершенно не в восторге. У гоблина же из поясной сумки лезла сотканная из черного дыма змея. Она бросилась было к Одноглазому, минуя Жабомордова, но тот ее перехватил и улицу озарил сноб искр, осветив таглиоссов, наблюдавших за ходом поединка из относительно укромных уголков. Я осадил лошадь, прежде чем дерущиеся заметили меня. «Госпожа, что это у гоблина?» «Отсюда не разобрать, но эта штука не из его арсенала. Она ровня Жабомордому, который для Одноглазого не игрушка». В ее голосе сквозила тревога. То, о чем говорила госпожа, меня и самого уже не раз беспокоило. Как-то не верилось, что можно просто зайти в лавку и взять с полочки настоящего беса. Но ведь одноглазого это вовсе не смущало. А специалист по магии у нас он. Жабоморды и змея схватились на полпути между своими хозяевами и, давай кряхтеть, тужиться, визжать, поднялся невероятный гвалт. «Так вот, что гоблин привез из нашей рекогностировки», вслух подумал я. «Ты о чем?» После того, как он обнаружил карликов, направлявших тени, с его физиономией не сходит самодовольство, словно нашел, наконец, способ выпороть весь мир. Госпожа некоторое время размышляла. Если эта штука была у помощников хозяев теней, она может шпионить за нами. Вот меняющий облик сказал бы наверняка. «Его здесь нет, надо исходить из худших предположений». Погас последний с полох. Гоблин с Одноглазым были полностью поглощены борьбой своих тварей. Одноглазый наступил на собственный шнурок и свалился. Похоже, было, что победит Гоблин. Жебомордый отражал удары змеи с трудом. «Хватит! Без них не обойтись, как бы мне не хотелось похоронить обоих и покончить с этой дрязгой!» Я пришпурил лошадь. Гоблин был ближе ко мне. Он едва успел обернуться. Наклонившись, я от души треснул его по башке. Результат меня не волновал. Затем я подскакал к Одноглазому, и тот тоже получил свою порцию. Я был развернул лошадь для второго захода, но госпожа Магаба и Мурген уже скрутили Буянов. Битва Жабомордова со змеей прекратилась сама собой. Однако они не успокоились, а злобно пожирали глазами друг друга. Между ними было футов десять мостовой. Я сошел с седла. — Жабомордый, ты говорить можешь? Или ополоумел, как твой хозяин? «Нет, капитан, я в здравом рассудке. Но у нас же договор. Я должен выполнять приказы». «Ну да. А скажи-ка, что за штука у в сумке?» «Тоже вроде беса, в другой форме. Где он ее раздобыл, капитан?» «Сам гадаю. Мурген, займись лежащими, посмотри, нет ли потерь. Магаба, тащи сюда мерзавцев. Ям сейчас...» Колдунов усадили бок о бок, причем госпожа с Магабой держали их сзади за ворот. Они помаленьку успокаивались. Вернувшийся Мурген сказал, что никто не ранен. Уже хорошо. Одноглазые с гоблином смотрели на меня, а я прохаживался взад вперед, подобающей диктатору неторопливой походкой и похлопывал жезлом по ладони. Наконец повернулся к ним: "Если это повторится, обоих посажу в один мешок мордами друг к другу и брошу в реку. Кончилось мое терпение. Похмели там или нет, завтра утром явитесь сюда и все приведете в порядок. возмещение ущерба?" Из ваших карманов, понятно?» Гоблин, глуповато моргая, кивнул, одноглазый не шелохнулся. «Одноглазый! Хочешь еще по башке получить?» Он угрюмо качнул головой. «Вот и ладно. Далее, Гоблин, насчет штуки, что ты привез из разведки. Не исключено, что ее нам подсунули хозяева теней. Прежде чем пойдешь спать, засунь ее в бутылку или еще куда и закопай поглубже». Он выпучил глаза. прав, Я сказал, ты услышал». Яростное на грани рева шипение наполнило улицу. Змея, взмыв над мостовой, метнулась ко мне. Жабомордый, кинувшись сбоку, сбил ее с прицела. Потом была пьяная паническая суета и судорожные попытки Гоблина и Одноглазого усмирить змею. Я благоразумно отступил подальше. Минуты три, пока Гоблину, наконец, не удалось запихнуть нечисть обратно в сумку, на улице царил дичайший кавардак. Гоблин нырнул в Лебедеву таверну и вскоре вернулся с плотно закупоренным винным кувшином. «Я закопаю, Костоправ!» — его голос звучал пристыженно и виновато. Одноглазый также полностью пришел в себя. «Я помогу Гоблину!» — сказал он, тяжело вздохнув. «Правильно, только постарайтесь много не болтать, а то опять устроите свару!» Ему хватило деликатности напустить на себя смущенный вид. Он задумчиво взглянул на Жбомордова. От меня не укрылось, что беса он с собой для тяжелой работы не прихватил. «Что теперь?» — спросил Магаба. «Чертовски больно это сознавать, но придется положиться на их здравомыслие. Не будь они так нужны, я бы устроил им веселую ночку, но всю жизнь запомнили бы. Я в отряде бардака не потерплю. Чего ухмыляешься?» Госпожа улыбнулась еще шире, чем Магаба. «Масштабы мельче. Но это то же самое, что мои попытки обуздать десять взятых. Да?» Пусть так. Мурген, ты здесь пьянствовал, тебе и мусор убирать. А я, наконец, немножко посплю.